«Ну, как она вам показалась?» — спросила Любушка, уже выйдя на улицу. «Да как вам сказать? Странная какая-то. Толком ни о чем не расспросила, она трещала с три короба, и все только о себе. Точно бы ей хотелось не столько со мной познакомиться, сколько себя показать. На, мол, смотри, какова я, и восторгайся». Вот уж никак не ожидала, что такие аристократки бывают. Э, милочка, какая же она аристократка? Просто дурында, которую нашему брату при случае надо воспользоваться. Вы думаете, она всё это по убеждению? Вовсе нет. Какие там убеждения? Игра в бирюльки и только и любушка при сём удобном случае. рассказала всю, так сказать, подноготную своей давнишней покровительнице. Единственная дочь и наследница воронежского просола, широко разбогатевшего на крупных казенных подрядах и потому возмечтавшего, что и он тоже может со своим суконным рылом пролезть в баре, а графена или грушенька, обратившаяся тогда в Агриппин, а впоследствии в Агриппину Петровну, получила блестящее по тогдашнему времени домашнее образование а затем окончательно отшлифовалась уже в Париже тятенька мечтал было выдать её не иначе как за князя или по крайней мере за графа а она после парижа будучи уже довольно зрелой девой предпочла по каким-то соображениям выйти просто за господина миропольцева человеку уже пожилово но с известным весом и положением по службе. И господин Миропольцев оказался для неё самым удобным мужем, потому что ни в чём её не стеснял, и сама она нисколько им не стеснялась. Всегдашнюю и самую заветную мечту Агриппины Петровны было попасть ко двору Но когда супруг её достиг наконец такого служебного положения, которое давало ей право быть туда представленной, то ко двору её почему-то не приняли. Это её крайне взбесило, огорчило и обозлило. Так что из досады она и ударилась в оппозицию и сразу сделалась великой либералкой, только по этому. Да и время к тому же было самое удобное для всяческого либерализма. Отсюда и все её франдёрские бравады, и всё это покровительство учащимся и протестующим. Она задалась целью создать себе из этой игры в оппозицию громкое общественное имя, не по служебному положению мужа, а своё собственное, самостоятельное и независимое от его карьеры. И сколь ни дурашна сама по себе, да известной степени, добилась таки этого. А допустить бы её ко двору, всё это франдёрство завтра же как рукой сняло бы. В этом не может быть никакого сомнения. И насколько теперь её интимный кабинет служил резервуаром всяких придворных сплетений, сенсационных слухов и пикантных анекдотов насчёт высших сфер, так этот же самый кабинет при изменившихся обстоятельствах мог бы служить паладиаумом для всяких их проектов на счёт спасения России и охраннительных мероприятий. И вот от одного только никак не могла бы отказаться Агрипина. Это отыграние выдающейся политической роли в том или другом направлении. Это уже её натура, темперамент. И ей непременно надо во что-нибудь впутаться, совать свой нос и агитировать так или иначе. Детей у неё нет и не было, а потому роль общественной деятельницы при таком темпераменте самая для неё подходящая. И она хлопотливо делит её в своих досугах, недосугах между попечениями обучающихся и своих мопсиков. Супруга Грепиной Петровны в чине тайного советника занимал очень важный пост в министерской иерархии ведомства юстиции. и являл собою тип совершенно высохшей кабинетной мумии чиновника-доктринера, так сказать, обросшего мхом либеральной благонамеренности и заморозившегося на священной неприкосновенности судебных уставов 1864 года. В редакции Коих он принимал некогда, как член комиссии, самое деятельное и плодотворное участие. Гости его супруги по большей части не были его гостями. По большинству её знакомых он не имел даже понятия, кто они и что они, даже по фамилиям не знал их, и потому почти никогда не выходил к ним. В то время, как в её гостиной и столовой стоял шум, гам и дым карамыслом от разных педагогичек, фрибеличек, учащихся и протестующих, Он уединённо сидел в своём деловом кабинете за текущими бумагами. И если делал когда исключение, показываясь в гостинной, то это только для особ первых четырёх классов, посещавших время от времени салон его супруги. Да для хорошеньких женщин, которым поклонялся чисто платонически. Иначе впрочем он теперь и не мог бы И это нисколько не возбуждало ревность его супруги. Напротив, она сама даже охотно заботилась о том, чтобы доставлять ему при случае такое невинное развлечение. Будучи сама красивой женщиной, она, что очень редко в женщинах, не завидовала красоте других и не стеснялась ею. Она даже любила, чтобы её гостинная блестала хорошенькими женщинами если только они не черезчур уже любят соврать и позволяют за собой ухаживать